Пилок. «Колючка! Ты так красиво Жаркий шепот у самого уха вызвал волну мурашек по коже. Такая нежная. «Ну уж нет, больше я на это не поведусь. Адман, мы уже неделю на улицу не выходим!» Я чуть отстранилась. «Дом, конечно, прекрасен, но, поверь, за его стенами тоже есть жизнь. И те, кто нас совершенно точно хотят видеть!» Любимый хрипло рассмеялся и продолжил водить пальцами по моей обнажённой спине. Неделю назад, когда мы провели брачный ритуал, я опомниться не успела, как оказалось в особняке Адмана, который он купил ещё до своего отъезда. Права была Бетси. Он собирался поселиться возле меня. В идеале, конечно, прямо со мной, но... О том, что я сама его потащу к алтарю и мечтать не смел. Впрочем, учитывая, как я решительно от него год назад сбежала, наградив фингалом, Мог бы и не удивляться тому, что и женила я его, считай, силой. А то, что он сам сгорал от подобного желания и мелочи. Его ошарашенное, одновременно счастливое лицо в момент, когда мы стояли у алтаря, а жрец читал восхваление богам, я никогда не забуду. «Я серьёзно. Теперь-то я от тебя никуда не денусь, как и ты от меня. И вообще, ты обещал мне дракона показать. Харьяна!» Смех Адмана стал громче. «Я неделю тебе его демонстрирую». «Пошляк!» — фыркнула я и сама рассмеялась. «Я есть дракон. А вот что ты там подумала, прелесть моя, смущенная? М -м, готов показать и это». «Да можешь не показывать». Отбилась от его поползновения и села в постели. «Я, можно сказать, уже насмотрелась». «Уверена». Провокационные нотки в голосе Деггера выдели во мне смешанные чувства. Хотелось подразнить его в ответ, укусить за плечо, провести пальцами по ключице и проверить чуть ли не каждый миллиметр его тела, но абсолютно давай выбираться в люди. В конце концов, должна же я семье мужа представить. Я решительно поднялась, но была утащена обратно в постель. Мне нравилось с ним дурачиться, нравилось чувствовать его горячее дыхание. Нравилось то, что он был для меня открытой книгой, как и я для него. Чувства, мысли, желания — всё как на ладони. Никакого притворства или хитрости, никаких недомолвок. Единение — то самое, о котором говорила Эгони. И пусть поначалу оно ошеломило меня, закинуло водоворот из чужих эмоций, воспоминаний, но благодаря ним я знала наверняка, как велика сила любви моего дракона. Я знаю... Как было ему больно и страшно в день моего похищения. Знала, что он выл над моим телом, на корабле отчаянным диким зверем. Знала, что только его сила вытащила меня из объятий смерти. Я не умирала, я умерла. Его любовь, его душа вернули меня к жизни. Нежность накрыла с головой, заполнила собой каждую клеточку моего тела. И я снова поддалась искушению, мысленно дав себе слово что уж завтра я обязательно вытащу этого затворника на свет божий. Год спустя. Мастерская в особняке Читы Дель Верте. Ладорг. «Ариана, получилось, смотри!» Ритана восхищенно глядела на брошь из меди с фианитом. «Нет отторжения!» «И не будет», — усмехнулась я. В этот раз интуиция подсказывала, что всё получилось. Уверена, в этот раз мы справились с более дешёвыми материалами. Осталось его испытать. То, что нам всё-таки удалось создать артефакт, блокирующий магнетизм драконов, было не чудом, а кропотливой работой моей и Адмана. Вот только был нюанс. Самыми сильными артефакты получались в том случае... Если были использованы драгоценные металлы и драгоценные камни. Платина, золото, рубины, изумруды, алмазы. Но не все могут позволить себе такую роскошь. А мне хотелось, чтобы даже пусть и не такая сильная, но защита была доступна и простым гражданам. Возможно, полностью от магнетизма, носящий более дешёвый артефакт, не избавится, но вот контролировать свой разум точно сможет. Да и дракон сможет понять, Перед ним искреннее восхищение или навеянное магнетизмом. Вот только не надо снова издеваться над моим архорчиком. А у тебя другие варианты есть? Вы пока не связаны ритуалом. Дегар ждет твоего выпуска из школы. Мой дракон для экспериментов уже не годится. Да знаю я, фыркнула ритана Но «Ну, они так меня бесят. Вешаются ему на шею, как гирлянды на праздничное дерево. Ещё и приезжают со всего королевства на драконов, открыто живущих в ладерге, посмотреть. Ты же знаешь, что ни на кого другого Эрхор не смотрит и участвует в экспериментах только ради тебя. Ведьмочка зарделась и пошла красными пятнами. Мне нравилось немного подшучивать над ней. За год она стала ещё краше. Из её взгляда ушёл страх, в нём появилась уверенность в будущем и счастье. «Да и в случае успеха ему, как главному помощнику, будет определён процент с продаж. Плохо, что ли?» «Он и без этого отлично заработает», — насупилась ведьмочка. «Да и я тоже не бесполезная». «Всё-всё. Я знаю, что вы оба талантливы, но и ваша помощь была бесценной. Вот любишь ты ерунду говорить, Ариана. Пошли уже, проверим артефакт». Кто бы сомневался, что, выйдя из мастерской, я попаду в руки Адмана. Тому, кто ощущал мои эмоции как свои, догадаться, от чего я так радуюсь, несложно, при условии, что я не пытаюсь подавлять чувства. Да и он не упускал случая понаблюдать за экспериментами. Эрхару приходилось не просто взаимодействовать с толпой восторженных воздыхательниц, но и выбрав самую неадекватную надевать на неё артефакт. Ритана не лгала. В Ладорг постоянно приезжали молодые девушки, чтобы, так сказать, попытать своего счастья с драконом. Зря, конечно, приезжали, им ничего не светило. Ни мой дракон, ни Эрхар, кузен Бетси, свободными уже не были. «На площадь пойдём?» — целуя меня в шею, спросил муж. «Нет, Ритана с Эрхаром сами справятся». Глядя на удаляющуюся спину подруги и помощницы, произнесла я. «Я уверена, что в этот раз сделала всё правильно». «А нам пора собираться!» «Куда?» «В горные пределы, конечно!» «Ты, наконец, согласна познакомиться с моей родиной?» Адман развернул меня лицом к себе. «Причина не в этом, любимый!» Я широко улыбнулась и положила на еще плоский живот его ладонь. Тайну, которую я хранила вот уже неделю, пора было раскрыть. «Твоя матушка говорила, что дети должны появляться на свет вместе силы рода!» адман «Скоро придет время для нашего ребенка!» Конец книги читала Ольга Дианова.